Глава 24. Хозяин клаки. Мейнерт откинул меня в руки зверям, и те сразу подхватили меня под локти, скрутили. Рядом с моим горлом сверкнул клинок. Убить мой господин. Держать его. Рыцарь прошёл дальше к светящемуся туннелю. За мной сознание постепенно прояснялось. Возвращалась в норму, и мозг пытался надышаться кислородом. Было поздно рыпаться. Эти звери держали крепко, как и положено второй мере. Они потащили меня следом, волоча по ручью. Я тряхнул головой. Чёрт, в бильярд куда-то пропал. Что-то не прилещало меня сотрудничество с демоном, который завёл меня сюда, а в опасный момент слинял, как будто его и не было. Мы завернули ещё чуть зажмурился от яркого света. А потом я увидел его. "Здравствуйте, отец", торжественно произнёс Мейнерт. Это была пещера с высокими круглыми сводами, в центре которой стоял трон довольно странной конструкции. Из его спинки до самого потолка торчали длинные пики из различных металлов, которые были усилены поперечными перекладинами. На некоторых перекладинах Висела просто одежда, а на некоторых распятые нули еще живые, едва трепыхающиеся. На троне сидел раненый демон. Он был намного крупнее беляра, но очень болезненного вида. У него отсутствовал глаз, кожа в некоторых местах была в ожогах, один рог обломан, а от крыльев остались только обрубки. В помятых доспехах из коррупта сельверитовыми тиснениями. В одной руке он держал красное коруптовое копье, упирая его металлическим древком в пол. Весь вот пещера был исписан пентаграммами и колдовскими метками. На полу тоже был нарисован узорчатый круг с рунами, и трон был как раз в его центре. Вокруг вдоль стены стояли звери в кожаных доспехах при оружии. Их тут насчитывалось не меньше 10. "Здравствуй, сын", демон говорил с трудом. Едва открывая рот, но голос у него был мощный. Кто это с тобой? Мейнард отмахнулся. Это первошник, бывший 0. Прицепт Раластер зачем-то хотел его. Бывший 0? Демон действительно чем-то был похож на братьев. Единственный красный глаз уставился на меня, едва ли не прожигая, а его брови поползли вверх. Он едва не встал с трона. Отец, нельзя, ты же знаешь. Мейнерт чуть не кинул с эктрона. Демон недовольно скосил зрачок на сына, вел остановил рыцаря движением ладони, а потом снова селся на трон. Но теперь в нём будто затеплилась жизнь. Я бы сказал, что увидев меня, полутруп оживился. Подведите его к трону. Мейнерс с лёгким удивлением глянул на меня, но кивнул зверям. Они подтащили меня к краю магической схемы. Отпустите. Но отец, сказал Мейнард. Он владеет стихией, жалкий поднёбный червь, вырвалось у демона. Сын, ты вправду думаешь, что первоушник сможет причинить мне вред? Меня отпустили. Я упал на колени, но быстро встал, отряхиваясь. Из-под лобби я смотрел на демона, на мой взгляд, то и дело опускался на копьё. Чёрт в корупт. Он так и манил, искушал подойти. К этому ещё и добавлялась жажда иметь такое копьё. Уж с ним бы я натворил дел. Да, дьявольская мечь имеет над вами огромную власть, Поднебятино. Усмехнулся демон, заметив мой взгляд. Я усмехнулся, но промолчал. Мои мысли работали, пытаясь придумать невозможный план. Как, не имея ничего в руках, сбежать из зала со зверями, человеком и демоном? Сильная воля. Одобрительно кивнул сидящий на троне. Я ждал тебя долго, тысячи лет. Рядом раздался удивлённый возглас Мейнерда. Отец, я не понимаю. Молчи, сын. Демон с пренебрежением отмахнулся, потом взглянул на меня. «Я вот он! И я такой же, как и ты!» «Какой?» — спросил я, будто бы не понимая, о чем он. Разом раздался ляск доспехов. Мейнард подошел ко мне и, схватив сзади за шею, стал пригибать к земле. «Как ты, жалкая первота, смеешь открывать рот!» «Сын, если ты не уберешь от него свои поганные руки!» С усталостью произнес демон, и Мейнард... поражённый этими словами, отошёл от меня. Надо было видеть лицо рыцаря. Он смотрел на меня, как на что-то доселе невиданное. Что могло заставить так отца разговаривать с сыном? Ты тоже пришелец из мира, построенного на костях мёртвого абсолюта? Пояснил вот он и чуть склонился вперёд, пытаясь пристальнее меня рассмотреть. Я молчал, оббегая взглядом зверей находящихся в помещении. Они не просто стояли, каждый находился в особом руническом круге, и, судя по лицам, они испытывали не самые приятные ощущения, но продолжали стоять. Больше всего меня интересовало оружие, которым владели эти стражники. В основном мечи и пара луков, но у двоих были копья. Правда, к ним надо было скакать через весь зал, рискуя пересечь рисунок на полу. Насколько я уже разбирался во всей этой магии, этого лучше было не делать. Как видишь, сейчас я не в лучшей форме, усмехнулся Воттон. Я достиг огромного величия, но был убит. Убит? Да. Он ткнул пальцем вверх. Там случилась битва, но меня предали. Кругом одни предатели. Да о чём тут говорить? Когда даже собственный сын он замолчал, собирая силами, а Мейнерд звонко ударил себя по нагруднику. Отец скоро свершится, и Сигфрид ответит за садейное. Вот он лишь поморщился, не обращая особого внимания на рыцаря. Мейнерда это явно задевало. Всё это. Демон движением пальца описал комнату и поднял взгляд На корчащихся над троном нулей. Помогает мне существовать. Мне нет места в тенебре, нет места в Медосе. Айнфериор постепенно убивает и меня. Отец, я не допущу. Сноу устал, Мейнард. Сын. Я жду твоего восхождения на трон уже сотни лет. Устал, опустив веки, сказал Вотен. Отец, ты же знаешь, Брат очень подозрителен, скрипнул зубами, ответил рыцарь. Моему плану нужно больше времени. У меня нет времени, приподнявшись с трона, рявкнул Вотан. А потом, упал назад, не опустился сам, а именно свалился от бесилия. Отец, Мейнерт упал на колено. Я всё сделаю. Некоторое время в зале царила тишина. Демон отдыхал, закрыв глаза. Остражники шатались, я явно видел какие-то незримые струи, текущие от них в сторону трона. Я не шевелился, звери за моей спиной зорко следили за мной. Наконец, вот он спросил меня, не поднимая век. «Сделка с Абсолютом, да?» Я кивнул. У меня его вопрос не вызвал и тени удивления, а Мейнард и звери вокруг ахнули. «Тринадцатый, да?» Чуть посмеиваясь, продолжил вот он. «Найди и защити!» Закусив губу, я кивнул снова. «Все это чушь! Обычные забавы!» Демон скривил гримасу. «Абсолют так развлекается!» «Так я спасу родных!» Выдавил я из себя. «У меня нет выбора!» «Выбор?» Демон открыл глаза. «Тринадцатый, да?» В нашем с тобой мире у всех есть выбор. Это дар того абсолюта, который пожертвовал собой, создавая его. Затем вот он ткнул пальцем в нуля, корчащегося над ним. И он уравнял там всех, понимаешь? Дал всем право решать, кем они хотят быть. Это справедливо, ответил я. И что? Есть там справедливость, а? «Давно ты здесь?» Я кивнул, предпочитая не злить собеседника, потому что уже вполне ощущал, что силу этого доходяги на самом деле было много, просто он их экономил. Давление сильной меры на меня все увеличивалось. «Я был правителем в нашем с тобой мире тысячи лет назад». Палец снова указал верх на распятых нулей и мог вот так же по мановению пальца Вешать слабых и недостойных. И здесь могу в регнуме. Он чуть склонился вперёд. А если так, то где справедливость? Зачем было отдавать абсолютную силу, ну такую, такую хрень нулечью? Я удивился его высказыванию, но вот он, кажется, только разодорился. А я тебе скажу, зачем. У меня там было всё. Желать было нечего, и я забавлялся. Вся моя жизнь была забавой. Захотел захватил соседнюю страну, захотел вырезал город. Это было весело. Он приподнял корруптовое копье, ткнул им под рёбра одному из бедняк. С истошным криком ноль загорелся, сквозь одежды вырвалось красное пламя. Вопли резко прекратились. И его тело сыпалось пеплом. Демон с видимым удовольствием подставил лицо под падающий прах, потом глянул на меня. Весёлый мир, правда? Я промолчал, круглыми глазами глядя на вихрящийся пепел. Так вот, что должно было со мной произойти, когда я схватился за копье. Коррупт не просто отравляет или ранит, он самым настоящим образом сжигает. Вот он со смешкой продолжил. Вот и сегодня абсолют тоже веселится. Его предшественники хоть миры создавали, а этот Вот ты уже наверняка встретил тринадцатого. Я подумал про хали, тринадцатого стража. Но демон всё так и ждал моего ответа. Это меня удивило. Получается, не Мейнерт, не тот вот он, не могли читать мысли. Или они у меня закрыты?» «Не закрыты», — усмехнулся вот он. «Мне понадобилось время. Понимаешь, силы уже не те». «Ищу», — недовольно ответил я. «Я тоже искал. Вот вроде только найдешь, спасаешь. И тут...» Демон даже сплеснул рукой. Такой обычный жест возмущения. «Выясняется?» Что это не тот, 13-й, а есть ещё другой. 13-й правитель, 13-й наследник, 13-й храм. Я сразу же вспомнил о Хельгедикой. Ведь я тоже сначала подумал, что 13-й это она, со своим лишним местом в совете. Но потом выяснилось, что ангел Хелель. Огненная плеть? Демон непроизвольно потёршею, будто ему что-то там мешало. Да, ее кнут я буду долго помнить. Так она сейчас томится в чистилище? Да. Со вздохом ответил я. У меня мелькнула надежда, что этот демон может знать способ, как вернуть ее оттуда. И не придется тащить голову Приора этому Эзокаилу. Эзокаил жив? Демон все же поднялся, и только сейчас я заметил, что он прицеплен к трону, тонкими ауритовыми кандалами. Меня это удивило, ведь я всегда думал, что аурит только убивает демонов, блокирует их силу. Вот он, заметив мой взгляд, потёр тонкий золотой браслет и кивнул. Да, убивает. Но ты же знаешь, все лекарства это яды в малом количестве. Вот он потёр красный подбородок. Эта тварь жива, значит. Отец какая тварь. Одно слово. Сын. Эзекаэл только спасибо тебе скажет, если ты к нему приведешь армию. Что же делать тогда? И кто такой этот, Эзекаэл? Мейнард выглядел растерянным. Его можно было понять. Привел странного первушника к отцу-демону, и те разговаривают едва ли не на равных. «Как там, Эзекаэл сказал про Зигфрида?» Спросил Воттон. И я почул ворошение его силы в своих мыслях. «За деяние предков надо отвечать!» Он медленно сел, уже не падая от бессилия. Чувствовалось, что эта новость его обрадовала. «Сын, тебе надо будет отправиться на этот перевал!» Задумчиво сказал демон. «Эзекаил думает, что я мертв и предал его. А я думал, что это он предал меня!» Здаётся мне, кто-то нас обоих обвёл вокруг пальца. Вот он расплылся в счастливой улыбке, как больной, которому сообщили, что произошло чудо, он идёт на поправку, и динамика положительная. Как зовут тебя? спросил вдруг демон, потом сам же ответил. Марк. Вместе мы сможем многое, я хмыкнул. Кажется, я становлюсь тот популярным Вот только подозреваю, что этот демон захочет вернуться к себе домой. А значит, там наверняка будет какой-то обряд, куда надо будет засунуть меня. Кажется, мастер Женя хочет именно этого, поэтому ищет мою девочку-первушку Грозе. Не путай меня с обрядовой чернью, глупец. Что мне делать в нашем мире? Нахмурился вот он, внимательно глядя на меня, а потом повернулся к Мейнерду. Сын Выясни про первушку по имени Гроза. Её привели от зелёных скорпионов. Отец, чтобы я, третий перст, тратил время на обычную, найди мне девчонку! Вот он рявкнул так, что под сводами заиграли красные отсветы, а Мейнерда в грудь толкнула незримая волна. Рыцарь отступил поражённый. Отец, откуда такая сила? Тут он усёкся, а потом кивнул. Найду отец. Я рванулся. Не трогайте её. Меня сразу же перехватили под локти, и вот он усмехнулся. Никто и не собирается? Я лишь хочу помочь тебе. Мы ведь будем союзниками, Марк. Ты поможешь мне достичь истинного величия. Так чего ты хочешь-то? прорычал я. Я так и не услышал от тебя. Власть. Демон стукнул древком копья, и под сводами прокатилось звонкое эхо. «Сила!» «Смотри на себя!» Процедил я сквозь зубы. «Того и гляди, коньки отбросишь, подземыш». Вот он резко дернул ладонью, останавливая Мейнарда. Тот уже замахнулся мечом, собираясь покарать меня за дерзость. «Нет, запомни, сын, ты будешь править другими только тогда!» когда сможешь пройти с тобой. Рыцарь опустил серебристый клинок, подарив мне уничтожающий взгляд и со вздохом ответил: "Да, отец". Вот он снова посмотрел на меня. "Ты прав, Марк. Я уже мало что могу, но не оставляю надежду. Если не могу возвеличиться я, то я подниму своего сына, свою кровь". Как так вышло-то? Я кивнул в сторону рыцаря. Ты демон, а он человек. Прикрыв глаза, вот он ответил. Когда я был третьей мерой, я был правителем в Инферьюре, но всего лишь приором. Меня всегда привлекала большая сила, но я уже тогда знал, что ангелы запечатывают меру людям. Запечатывают? Да. Прицептор Не сможет стать ангелом, если только сверху не решат, что он достоин. А если уж прецептор не достоин, то что говорить о других?» С горькой усмешкой произнес Воттон. «Барьер?» — спросил я, вспомнив про рычка. Волчонок ведь тогда прорвал родовой барьер, поставленный Зигфридом на его рот. При этой моей мысли Воттон открыл глаза, внимательно глядя на меня. Да, барьер, кивнул демон. Весь Рэгном так устроен. Сильные боятся, что слабые обретут силу. Только жалких, но лень никто не боится. Вот он засмеялся, поднял копьё и ткнул им ещё одного распятого. Крик ужаса рёв пламени и только пепел осыпался на единственный рок демона. Меня передёрнуло. Пусть я стал сильнее, и пусть закон инфернорам мне не изменить. Но убийство невинных жертв не оставляло меня равнодушным. Хотя, если верить в то, что ты выбрался из нулевой меры? Вот он задумчиво потёр подбородок. Получается, и нулей надо бояться. Барьеры можно прорвать, сказал я. Можно, но переход из меры в меру и сам по себе очень опасен. А если ещё и барьер надо рушить это верная смерть. Ты стал ангелом? Нет. Человек, хозяин Инферно, не просто так. Ему дана власть над зверями и всякими гадами, и у человека есть выбор. Я достиг седьмого перста, но не стал рвать барьер. Я склонил голову перед бездной. Вот он усмехнулся. Так я стал демоном. Он с улыбкой погрузился в свои мысли. как старик, вспоминающий молодость. О, каким великим демоном я был! Впервые за долгое время в тенебре мог появиться дьявол. Почему ты не можешь вернуться в тенебру? Ну, меня убили. Какая ирония, да? Магия нашего с тобой мира помогла мне не отдать дух. Вернусь в тенебру, и бездна заберёт своё. Насколько я знаю, в нулевом мире Воскрешение обычное дело. Но никогда-то отворачиваешься от бездны, поморщился Вотен. Мне нет там места. Я слушал демона, запутавшись ещё больше. Тон То склонился, тот вернулся. В инферноре остались три моих сына. К счастью, старший остался верен мне до конца. О, моих Родрик! Вот он жал подлокотники трона до хруста. Отец, но я ведь тоже, упрямо крикнул Мейнард. Я всегда был верен тебе. Ты, червь, младший сын, прошептал Вотон. Если ты так и будешь топтаться на месте, тебе никогда не достичь величия Хродрика. Кажется, я начал понимать. Приор Зигфрид сел на трон, убив брата. Так получается. При этом этот самый брат, Хродрик, был поклонником Безны. Много думаешь, Марк. Недовольно скривился Вотан. Какая разница, кому поклонялся Хродрик, если он был правителем достойным своего отца? А этот щенок? Зигфрид. Небо затуманило ему мозги. Отец, скоро я, начал было Мейнард. Заткнись! Отец! Марк, видишь? Вот он повернулся ко мне. Сильные союзники всегда нужны в Инфернуре. Ты быстро растёшь. Присоединись ко мне. Мне нужны такие, как ты. Свой среди первоушников зверей людей. Ты не будешь беспокоиться за свою дочь, как её там? Я молчал, прикусив губу. Демон довёл на слишком больные точки. С такой силой ты сможешь выполнять свои обещания. Ты же обещал этому волчонку что ни бросишь, защитишь. Мурашки побежали у меня по спине, я с ненавистью прожёг демона взглядом. Эта тварь слишком глубоко залезла в мои мысли, и я прохрипел: "Как ты смеешь?" Вот он растянулся в довольной хмылке. "Разве не хочешь воскресить рычка? Парень сможет продолжить свой род белых волков." У меня всё просто упало. Этот Воттон легко разрушил все мои моральные барьеры, надавив на банальное чувство вины. Надежда вырвалась из глубин моей души, заглушая голос разума. «Ложь!» — рев Белиара грохнул в моей голове. «Это невозможно!» «А-а-а-а!» Красный взгляд Воттона пронзил меня насквозь. «Белиар! Старый враг!» Я ведь чуял тебя, предатель. Сотни лет моего ожидания не пропали даром.